Лубянская площадь. Старые времена. Почти в каждой, даже не очень большой частной коллекции открыток с видами старой Москвы имеются открытки, на которых изображена Лубянская площадь. Видимо, их издавали большими по сравнению с другими сюжетами тиражами, и они пользовались спросом. Надо бы нам признать открытки эти эффектны и красивые. Китайгородская стена и арка проломных Никольских ворот с надвратной иконой над ними. Словно прекрасная старинная рама обрамляют вид площади. Сквозь ворота виден кусок угадываемой широкой площади, на дальнем конце которой возвышается огромное здание, похожее на замок. И эта картина создает впечатление, что стоит только выйти за ворота, и глаза откроется иной, просторный мир, так не похожий на тесноту внутри Китай-города. Красивы и виды самой площади. От здания страхового общества Россия на Никольскую башню Китайгородской стены с возносящимися над стеной куполами Владимирской церкви и величественной часовня Пантелеимона Целителя, а также от Никольской башни на Россию, на фонтан посреди площади, на первые угловые здания, отходящих от площади улиц Большой и Малый Лубянок, Мясницкой и на старинную церковь Гребневской иконы Божьей Матери. На одной из открыток 1910-х годов На первом доме Мясницкой улицы в 1934 году, переименованной в честь члена Политбюро ЦК ВКПБ Кирова в улицу Кирова и назвавшийся так до 91 года, можно прочесть Киров, фабрикант приборов. Любопытные совпадения. На этих открытках начала века перед зрителем предстает летняя яркая солнечная площадь благополучного города, в благополучные довоенные, еще до Первой мировой войны времена. Другой образ этой площади на картине Юона. Так широко ее пространство, также же величественна Пантелеимоновская часовня, также на площади много народа, но не летнее солнце заливает ее, а окутывают зимние, ранние перламутрово серые предсумерки. На земле, на крышах лежит снег, над крышами поднимаются клубы дыма и пар. По небу летает, сбиваясь в стаи множество галок, в этот час они обычно улетают на места своих ночёвий в Александровский сад. На Воробьёвы горы. И он писал картину на исходе второго года Первой мировой войны, в декабре 16-го года из окна страхового общества России. Ему удалось передать тревожное предреволюционное настроение, царившее тогда в Москве. Кроме общего колорита картины, это настроение создают многочисленные фигурки людей, перебегающих площадь в разных направлениях, они как будто мечутся, словно муравьи в раскрепоженном муравейнике. Москва в довоенные годы была переполнена приезжим народом, вспоминает художник, рассказывая о работе над этой картиной. И птичьи толчая в сером небе еще усиливает это впечатление беспорядочного движения. На современной Лубянской площади немногое уцелело от тех времен, всего два 3 дома, но тем не менее она узнаваема, потому что сохранила свою планировку. Также от нее отходит вниз к Театральной площади. Театральный проезд в левом углу берет начало Большая Лубянка, а в правом Мясницкая. И посредине, как прежде фонтаном, теперь круглой клумбой обозначен центр площади. Лубянская площадь расположена в одной из древнейших заселенных человеком местности Москвы. Как утверждает предание и свидетельствуют документы, здесь начиналось обширное кучково поле. Владение легендарного боярина Кучки на землях которого князь Юрий Долгорукий поставил град Мал-Древян, первоначальную Москву. В 12-14 веках Кучково поле, простиравшееся от нынешней Лубянской площади до Сретинских ворот и от реки Неглинной до Яузы, представляло собой сельскую местность с полями, перелесками, лугами, деревушками. В установленных местах на полянах Кучково поля Происходили многолюдные сборища горожан. Выбор тысяцких, шумело вече, вершился великокняжеский суд. Но уже в 15 веке московский посад разросся до Кучкового поля и занял часть его территорий. С возведением каменной Китайгородской стены, которая прошла по краю Кучкового поля, часть его стала площадью перед одной из ее проездных башен, названной Никольской. Как обычно, на площади у Вязных ворот сам собой образовался базар, на котором крестьяне, привозившие свои товары в столицу, торговали с возов. Товар этот был сезонный, поэтому у москвичей площадь перед Никольскими воротами слыла под разными названиями, в зависимости от того, что кого привлекало на этот базар. В старых воспоминаниях, кроме наиболее известного ее названия Лубянская площадь, встречаются и другие: «Дровяная», Конная, Яблочная, Арбузная. Возможно, их было и больше. О главном же ее названии автор первого изданного в 1878 году справочника о происхождении названий московских улиц и переулков Мартынов пишет: название Лубянки существует очень давно. Но объяснение ему мы находим не ранее 1804 года, когда на Лубянской площади отдавались от города места для торговли овощами и фруктами в глубинных шалашах. Объяснение Мартынова звучит убедительно, однако название Лубянка в документах, в переписи дворов встречается веком раньше, в 1716 году. Да и оговорка Мартынова, что оно существует очень давно, заставляет обратиться не к 1804 году, а ко времени образования площади, к 15 веку. В последней четверти 15 века Московский князь Иван III, ставший великим князем всея Руси, собрал под своей рукой большинство русских удельных княжеств и готовился окончательно свергнуть татарское иго. Но в это время новгородские бояре и посадники, которым в Великом Новгороде Древней торговой республики принадлежала власть, боясь потерять ее, изменили общерусскому делу и вступили в тайные переговоры с польским королем Казимиром А передача Новгородских областей под владычество польской короны. Поход Ивана III на Новгород завершился разгромом мятежников. Бояре, посадники, богатейшие купцы с их семьями, то есть те, кто участвовал в заговоре, их родные и близкие были переселены из Новгорода в города центральной России, в том числе и в Москву. В Москве новгородцев поселили слободой за Никольскими воротами, Китай-город. Новгородские переселенцы поставили обыденкой, то есть в один день, трудясь всем миром, деревянную церковь во имя Софии Премудрости Божией в памяти главного храма Великого Новгорода Софийского. В конце 17 века на ее месте выстроили каменный храм, который перестраивался в 19 веке. В 1936 году церковь была закрыта, здание приспособлено под фабрику спортивных изделий общества Динамо. Пока церковь в Софии не восстановлена и богослужения в ней не производится. в 1990 году храм занял КГБ, в 2002 году храм возвращен верующим. Церковь поставлена на государственную охрану как памятник архитектуры. Ее нынешний адрес Пушечная улица, дом 15. Свою Слободу Новгородцы называли Лубянской в память Лубеницы, одной из центральных улиц Новгорода. Москва усвоила новгородское название, с течением времени преобразовав его на московский лад в Лубянку. Поскольку это было название не улицы, не площади, а местности, или говоря по-московски, «урочище», то со временем оно переходило на проложенные в этом месте улицы и переулки. В начале 20 века здесь находились улицы Большая и Малая Лубянки, два Лубянских проезда, просто Лубянский и Малый Лубянский. Лубянский тупик и Лубянская площадь. В конце 16-го, начале 17-го века на Лубянке и в ее окрестностях, как показывает документ тех времен, располагаются усадьбы знати. Среди их владельцев много известных в истории России имён: князья Хованские, Пожарские, стольник князь Юрий Сицкий, стольник Микефор Сабакин, стольник Зюзин, князь Куракин. Князья Промские, Засекины, Масальские, Оболенские, Льововы, Голицыны и другие. Большинство княжеских владений находилось в северной части Лубянской площади вдоль Троицкой дороги. В 16-17 веках у городских ворот обычно ставили слободу стрельцов, которые несли охрану ворот. У Никольских ворот Китая города был поселен стременный полк, который нес охрану царского дворца и сопровождал царя в его поездках. А в отдалении от ворот в северной части площади в 15-16 веках была слобода мастеров, делавших боевые луки, и местность называлась Лучники. Память о лучниках сохраняется в названии церкви Георгия Великомученика на Лубянке в Старых Лучниках, а также в названии Лучникова переулок. Работа московских оружейников отличались высоким качеством. Ну, уже в XVI веке луки перестали использоваться как военное оружие и прекратилось их производство. Слобожане были вынуждены переменить профессию. Правда, церковь, известная по летоп씀 с середины XV века в середине XVII века еще сохраняла в своем названии указание в лучниках. Затем после постройки рядом тюрьмы появилось другое топографическое пояснение, что у старых тюрем. В конце XVII века тюрьма закрылась, и в названии церкви восстановилось прежнее определение, приобретя слово уточняющее, что речь идет о давних временах, в старых лучниках. Современное здание церкви Георгия, что в старых лучниках, построено в 1692-94 годах. После использования его в послереволюционное время сначала под женское общежитие ОГПУ, затем под кустарный заводик, От него остались лишь изуродованные стены. В 1993 году храм возвращен верующим. Давнее исчезновение профессии лучника привело к забвению настоящего значения выражения "в старых лучниках", и в литературе появилось соображение, что оно происходит от живших здесь торговцев луком, хотя документы не отметили здесь никакой торговли ни в 17 веке, ни позже. В 1709 году Во время войны со шведами Пётр I, опасаясь, что они дойдут до Москвы, приказал укрепить Китайгородскую стену земляными укреплениями, бульварками. При этом строительстве снесли все слабоатские постройки, стоявшие на площади. К счастью, опасения оказались напрасными. Шведы были разбиты под Полтавой и до Москвы не дошли. Пустырь, образовавшийся у Никольских ворот, В результате сноса Слободы и возведения Петровских болверков вдоль Китайгородской стены оставался в течение столетия незастроенным. На нем устраивались сезонные базары, ярмарки. В 1797 году при коронации Павла I на Лубянской площади происходило угощение народа. Для народа был обед, вспоминает Янькова, начиная от Никольских ворот, По всей Лубянской площади были расставлены столы и рундуки с жареными быками, фонтанами била красное и белое вино. После пожара 1812 года площадь была реконструирована, ров засыпан, болверки срытые. По своему размеру Лубянская площадь стала самой большой московской площадью. Она простиралась от Никольских ворот Китай-города до Ильинских и получила официальное название Большая Никольская площадь. Правда, это название так и осталось лишь в канцелярских бумагах. Народ продолжал называть ее Лубянской. Современный размер и конфигурацию Лубянская площадь получила в 1870-е годы, когда ее ближнюю к часть, называемую москвичами Арбузной площадью, по веселой осенней торговли арбузами отдали под строительство политехнического музея. Расстояние же с юга на север от стены Китай-города до здания ФСБ остается неизменным с XVIII века до настоящего времени. Одно из наиболее ранних изображений Лубянской площади на акварели Алексеева 1800-х годов Москва, вид на Владимирские ворота Китай-города с Мясницкой улицы. На первом плане видна церковь Гребневской иконы Божьей Матери. На воротных столбах церковной ограды в начале XVIII века были укреплены две доски с надписями, рассказывающими об истории создания церкви. Первоначально на этом месте в 1472 году Иван III в память удачного похода на Новгород поставил деревянную церковь Успения Божьей Матери. Его сын Василий III в начале XVI века заменил деревянную церковь каменным храмом, в который из Кремлевского Успенского собора Перенесли икону Гребневской Божьей Матери, по преданию поднесенную в 1380 году Дмитрию Донскому казаками, жившими между реками Донцом и Калитвою у Гребневских гор. Икона эта очень почиталась в Москве. Впоследствии церковь перестраивалась и обновлялась в последний раз в 1901 году. В 1920 е годы ее отреставрировали как выдающийся памятник истории и архитектуры. Там, внутри церкви в трапезной еще сохранились старинные надгробные плиты 17-18 веков, на которых можно было прочесть известные аристократические фамилии: князей Щербатовых, Волынских, Урусовых и другие. Было там и одно надгробие простого человека, арифметических школ учителя Леонтия Филипповича Магнитского. Магнитский скончался в 1739 году. За 10 лет перед этим вышел императорский указ о непогребении мертвых тел, кроме знатных персон, внутрь городов и об отвозе он их в монастыри и к приходским церквам за город. Магнитского никак нельзя отнести к числу знатных персон, поэтому его захоронение в этой церкви представляется весьма необычным. По происхождению Магнитский был крепостным крестьянином о патриаршей слободы, что на озере Селигер. Он родился в 1669 году. Священник местной церкви уже после смерти Магнитского записал, сохранившееся в памяти земляков предание о его молодых годах. В молодых летах неславный и недостаточный человек, рассказывают они, работаю своих рук кормивший себя. Он прославился здесь только тем, что сам научившись чтению и письму, был страстный охотник читать в церкви и разбирать мудрённое и трудное. Однажды юношу Магницкого послали с рыбным обозом в Волоколамский монастырь, игумен которого узнав, что он грамотен, оставил его при себе. Известно, что затем некоторое время Магницкий жил в московском Симоновом монастыре, кажется, монастырское начальство имело намерение подготовить его к священническому сану. По каким-то причинам, возможно, потому что был податным крестьянином, Магнитский не смог учиться в славяно грек латинской академии, но самостоятельно владел греческим, латинским, немецким и итальянским языками, изучил преподаваемые в академии науки по книгам, самоучку, то есть, как выразился его современник, наукам учился дивным и неудобо вероятным способом. В конце 1690-х годов Магнитский работал домашним учителем в Москве, обучая детей богатых людей грамоте и счёту. Однажды, рассказывает предание, когда он давал очередной урок в доме боярина, хозяина посетил Пётр I. Царь был в хорошем настроении, заговорил с учителем и пришел в еще более хорошее расположение духа, когда услышал, что тот на его вопросы из разных наук отвечает толково и уверенно. У Леонтия, как тогда у всех русских крестьян, фамилии не было, и Пётр, заметивший, что дети нут к учителю сказал: "Поилюк, ты притягиваешь отроков к себе словно магнит, то повелеваю тебе впредь именоваться Магнитским". Когда в 1701 году была открыта навигацкая школа, первое в России математическое училище, для нее потребовался учебник математики. Поскольку тогда не было ни одного такого учебника на русском языке, Дьяк оружейной палаты Алексей Курбатов указал на Магнитского как на человека, способного его сочинить. По этому поводу последовал именной указ Петра I о зачислении Осташковца Леонтия Магнитского в учителя на школы с поручением через труд свой издать ему на славенском диалекте избрав от арифметики, геометрии и навигации по элику возможную к теснению книгу. За полтора года Магнитский сочинил учебник. Книга получилась объемистая, более 600 страниц, но зато в ней излагался полный курс изучаемых в школе математических наук: арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия и кораблевождение. Учителя и учащиеся называли учебник просто Арифметика. Но полное название книги по обычаю того времени было длинное, обстоятельное и занимало весь титульный лист. Начиналось оно, собственно, названием Арифметика, сиречная наука числительная. Далее сообщалось, что издана она по повелению царя Петра Алексеевича, приводился полный его титул: в его царствование в Богоспасаемом царствующем граде Москве. В говорилось, кому и для чего книга предназначалась: ради обучения мудролюбивых российских отроков и всякого чина и возраста людей. В этих последних словах заключалась тайная и, может быть, главная мысль, с которой писалась книга. Магнитский создавал учебник, по которому всякие желающие мог бы без учителя, самоучкую, как он сам, изучить основы математических наук. Арифметика Магнитского не была похожа на те руководства, которые содержали лишь сухие правила и вызывали у учеников скуку. Магнитский старался вызвать у них интерес и пробудить любознательность. На обороте заглавного листа был помещен рисунок, изображающий пышно цветущий куст и двух юношей, держащих в руках ветви с цветами. Под рисунком напечатано стихотворное обращение к юному ученику, специально для арифметики сочинённое Магнитским При име июня, при мудрости цветы, арифметике любезно учися. В ней разных правил и штук придержийся, ибо в гражданстве к делам есть потребно, То пути в небе решит, и на море, еще на войне полезно, и в поле. Даже определение арифметики у Магнитского дается не сухо, а поэтически арифметика или числитель спишто есть художество честное независимое то есть свободное и всем удобно понятное то есть легко усваиваемое много полезнейшее и много хвалнейшее от древнейших же и новейших в разные времена являвшихся изряднейших арифметиков изобретённая и изложенное. После такой характеристики ученик просто не мог не загордиться, что изучает такую славную науку. Невежды, считающие учение пустым делом, обычно оправдывали свое нежелание учиться очень убедительным на их взгляд вопросом: зачем нужно это учение? Какая мне от него польза? Поэтому Магнитский на страницах арифметики никогда не упускает возможности ответить на этот вопрос. Объясняя какое-нибудь правило, Он как бы, между прочим, замечает: если хочешь быть морским навигатором, то сие знать необходимо. Большая часть задач арифметики построена на жизненных случаях, с которыми учащиеся обязательно встретятся в будущем. В его задачах купцы покупают и продают товары, офицеры раздают жалование солдатам, землемер решает спор между землевладельцами поспорившими о границе своих полей и так далее. Есть в арифметике задачи другого рода, так называемые «замысловатые». Это рассказы и анекдоты с математическим сюжетом. Вот один из них. Поскольку язык учебника устарел и сейчас мало понятен, то здесь он приближен к современным. Некий человек продал коня за 156 рублей. Но покупатель, решив, что покупка не стоит таких денег, Стал возвращать коня продавцу, говоря: "Не мне лепо за такого недостойного коня платить такую высокую цену". Тогда продавец предложил ему иную куплю. "Ежели полагаешь, что моя цена за коня высока, то купи гвозди, коими прибиты его подковы, а коня я дам тебе при них в вдар". А гвоздей в каждой подкове шесть, платить же будешь за первый гвоздь едину полушку, полушка это четверть копейки. За второй две полушки, за третий копейку, и так выкупишь все гвозди. Покупатель обрадовался, полагая, что ему придется уплатить не более 10 рублей, и что получит коня совсем за даром, и согласился на условия продавца. Спрашивается, сколько придется уплатить за коня сему покупателю? Подсчитав и узнав, что недогадливому и неумеющему быстро считать покупателю придется уплатить 41.787 рублей и еще 3 копейки с тремя полушками, вряд ли учащийся позабудет правило, на которое дана эта задача. Диек оружейной палаты Курбатов, которому было поручено наблюдать за работой Магнитского, еще в рукописи отослал арифметику царю. Рукопись была Петром одобрена, и на печатный двор перевели 500 рублей к тиснению 2.400 книг арифметики. Тираж по тем временам назначен огромный, потому что тогда книги выходили в десятках и редко в сотнях экземпляров. Но и этот тираж оказался недостаточным, через три года арифметику печатали снова. Почти весь 18-й век Несмотря на то, что издавались новые учебники, вся Россия училась по арифметике Магнитского. Его расчет на то, что по ней начнут учиться не только ученики математической школы, оправдался полностью. Люди всякого чина и возраста в разных дальних губерниях постигали по ней математику самоучкой. Именно так освоил ее поморский паренек из села Холмагоры Михаил Ломоносов, который до конца своих дней с благодарностью называл арифметику Магнитского вратами своей учености. В указе о назначении Магнитского учителем навигацкой школы он назван просто осташковцем. Это значило, что официально он оставался крестьянином, платившим подать в этом уезде, и не имел ни чина, ни какой-либо государственной должности. Не было у него и собственного дома, хотя он уже был женат и имел детей. После выхода арифметики и благосклонного к ней отношения Петра I Магницкий получил возможность обратиться к императору с челобитной о награде за труды, которая, можно было надеяться, не будет отвергнута. Магницкий обратился с просьбой о пожаловании двора. Его прошение было удовлетворено, и ему Леонтью и жене и детям ворот ради вечного владения. Были пожалованы дворовые земли в Белом городе на Лубянской площади в приходе церкви Великомученика Георгия, что в Старых Лучниках. В указе говорится, за что следует пожалование, а именно за сочинение арифметики и в связи с отсутствием у очелобитчика жилья. В указе имеется и описание пожалованного участка. Порожье место, на котором прежде всего был старый тюремный двор. А последи того жили певчие Степан Явлонский до да Фёдор Хвацовский до да церкви Николая Гостунского протопоп Сава. А мера того места: длиннику 15, а поперечнику с 17 сажен. После пожарного времени вышеупомянутые жители на том месте не живут, и палата, жилая от пожарного случая обвалилась, и ни от кого же не строится для того, что у них есть иные дворы и чтоб его великого государя милостивым повелением то место отдать ему Леонтью, а палатку иные домовного хоромного строения нужно сделать из оружейной палат. Таким образом Магницкий получил за сочинение школьного учебника землю и дом с дворовыми постройками. Видимо, императорские слова о всенародной пользе, которую принесли труды Магницкого, Давали ему особый статус в обществе, и это послужило причиной того, что по смерти он был похоронен даже не в своей приходской церкви, а в престижном основанном царем храме, что безусловно являлось знаком особого уважения и почета. Для сведения же будущих поколений на его надгробии было написано о великих заслугах школьного учителя. Вечную память Леонтию Филипповичу Магницкому, первому в России математики-учителю, здесь погребенному мужу, любви к ближнему нелицемерной, благочестию ревностного, жития чистого, смирения глубочайшего, великодушия постоянного, нраво тишайшего, разума зрелого, обхождения честного, праводушия любителю, вслуга отечество усерднейшему попечителю, подчённом отцу любезному. Обид от неприятелей терпеливейшему, ко всем приятнейшему и всяких обид, страстей и злых дел силами чуждающемуся, в наставлениях, в рассуждении, в совете друзей искуснейшему, правду как о духовных, так и гражданских делах опаснейшему хранителю, добродетельного житья истинному подражателю, всех добродетелей собранию который путь всего временного и прискорбного жития начал 1669 года и июня 9 дня наукам изучился дивным и неудобовероятным способом его величеству Петру Первому для астрономии в науках учинился, знаем в 1700 году и от его величества по усмотрению нрава ко всем приятнейшего и к себе влекущего пожалован именован прозванием «Магнитский», и учинен российскому благородному юношеству учителем математики, в котором звание ревностно, верно, честно всеприлежно и беспорочно служаи пожив в мире 70 лет 4 месяца и 10 дней 1739 года октября 19 дня, а поумчив в первом часу, оставив добродетельным своим житием пример оставшим по нем благостно скончался.